Седьмое. Начиная с 12 столетия, мы располагаем сведениями о японской математике. Многое здесь находится под китайским влиянием. В 17 столетии развиваются новые формы, в отчасти на основе контактов с Европой. С этого периода на Западе наступает расцвет новых и более высоких форм математики. Сноска первая. Начало первой сноски. Западная математика и астрономия Китай познакомил Паттер Маттео Риччи, который находился в Пекине с 1583 года до своей смерти, в 1610 году. Смотри, Босмасс, 1921 год. Конец первой сноски. Относительно китайской математики остается еще указать, что ее нельзя рассматривать как изолированное явление, подобно скажем математике Майя. По крайней мере, начиная с эпохи династии Хань, круглая скобка, которая существовала примерно одновременно с Римской империей, конец круглой скобки, всегда были значительные торговые и культурные связи с другими частями Азии и даже с Европой. Индийская, а позже арабская наука, влияли на науку Китая, и такое влияние могло быть взаимным. Мы имеем в виду, например, десятичную позиционную систему и отрицательные числа, что весьма возможно, про пропутешествовала из Китая в Индию. Влияние Индии на Китай могло быть обусловлено проникновением в Китай буддизма круглоскопка первой столетия нашей эры. Напротив, греческое влияние, несмотря на некоторое сходство в развитии, малозаметно или вовсе незаметно. Поэтому, вероятные исследования об отношении длинной окружности к диаметру круга, типичные для периода после династии Хань, велись независимо от Архимеда. Лю Хуэй Составитель дошедшего до нас комментария к девяти книгам в скобках 263 год нашей эры с помощью вписанных и описанных правильных многоугольников нашел, что пи больше 3,141 десятитысячная, но меньше 3,1427 десятитысячная. Адольф Сталитим и позже Дзу Чунжи в скобках 430 по 501 годы его сын указали не только значение пи с семью десятичными знаками, но и значение пи равняется 22 седьмых и пи равняется 355/113 сноска 1 начало первой сноски Последнее значение для пи могло быть получено из значений Птолемея и Архимеда 355 113 равняется дроби в числителе 377-22 в знаменателе 120-7. Это значение, которое является подходящей дробью при разложении π в цепную дробь, часто называют в кавычках числом Меция по имени бургомистра Алкмара Адриана Антониша в скобках 1584 год родом из Меца, чьи сыновья присвоили себе имя Мецей. Конец первой сноски. Страница сотая. Во времена династии Тан, в скобках 618 по 907 годы, при их государственных экзаменах чиновников пользовались собранием важнейших математических текстов. В этот период было изобретено книгопечатание, но первое известное нам напечатанное математическое произведение относится к 1084 году и более поздно. В 1115 году появилось печатное издание девяти книг. Уже в книге, составленной Ван Сяутуном около 625 года, мы находим кубическое уравнение, более сложное, чем уравнение х куб а из девяти книг. Но период расцвета древнекитайской математики наступил только во времена династии Сун в скобках по 1279 годы и первого периода владычества монголов при Юане, круглая скобка, Большом Хане из описания путешествия Марка Пола, конец круглой скобки. Из числа ведущих математиков мы упомянем Цин Цю Шао, который развивал тогда уже давнюю теорию неопределенных уравнений. Круглая скобка. Его книга датирована 1247 годом. Конец круглой скобки. Один из его примеров можно записать следующим образом. x сравнимо с 32 по модулю 83. Сравнимо с 70 по модулю 110. Сравнимо с 30 по модулю 135. Сравнимо с 30 по модулю 135. Цинь занимался также численным решением уравнений высших степеней. Например, минус х в четвертой степени плюс 763200х квадрат минус 40 миллиардов 642 миллиона 560 тысяч равняется нулю. Свои уравнения он решал методом, являющимся обобщением метода последовательных приближений который применялся уже в девяти книгах для вычисления квадратных и кубических корней. В этом методе мы узнаем прием, который в наших учебниках носит имя Горнера, опубликовавшего его в 1819 году, по-видимому, не зная, что он обнаружил метод, имеющий давность около тысячи лет. Страница 101. Другим математиком периода Сун был Ян Хуэй. Он работал с помощью десятичных дробей и записывал их в виде, напоминающем нашу современную запись, круглая скобка. Его книга относится к 1261 году, конец круглой скобки. Одна из его задач приводит к равенству. 24,68 умноженное на 36,56 равняется 902,3. 3.000-10.000. У Ян Хуэ мы находим самые давние из дошедших до нас изображений треугольника Паскаля, который мы снова встречаем в книге Жу Шицзе, написанной в 1330 году Жу, которого считается самым выдающимся из математиков этого периода. Дает в своих книгах наиболее полное изложение китайских арифметических алгебраических методов вычисления. Он даже переносит матричное решение системы линейных алгебраических уравнений на уравнение высших степеней с несколькими неизвестными, применяя методы, напоминающие Сильвестра. В эпоху после династии Сун математическая деятельность, хотя и продолжалась, но уже более не достигла такого расцвета. Вообще мы можем сказать, что в сложных арифметических и алгебраических вопросах математики различных стран Ближнего и Дальнего Востока вполне могут быть сравниваемы, друг с другом. Например, метод Горнера и десятичные дроби мы находим позже в книгах Алкаши и Самарканда около 1420 года. Литература. Шутер. Математика и астрономия арабов. Лейпциг, 1900 год. Смотри Рено. Аэзис, 1932 год, том 18, страница со 166 по 183. Казир Д. The Algebra of Amar Hayan. Нью-Йорк, 1931 год. Дата. The Science of the Soulbar. A Study in Early Hindu Geometry. Калькутта, 1932 год, второе издание, бомбей 1962 год. Кейз. The Bakshali Manuscript A Study in Medieval Mathematics Части с 1 по 3 Калькутта с 1927 по 1933 годы Algebra with arithmetic and mensuration from the Sanskrit of Brahmagupta and Blakshara Translated by Colbrock, London, 1817 год. Reprinted with the Sanskrit text by Haran Chandra Bannery. Calcutta, 1927 год. Data Sync. History of Hindi Mathematics. Tón 1. Lahore, 1935 год. Tón 2. Lahore, 1938 год. Страница 102. Смит, Карпинский. The Shinji Arabic Numerals, Boston, 1911 год. Карпинский. Robert of Chester's Latin Translation of the Algebra of Al-Kharizmi. New York, 1915 год. Хайяши. A Brief History of Japanese Mathematics. Новый архив Вискунде. 1904-1905 годы. том 6. Страница с 296 по 301. Smith. Unsettled Questions Concerning the Mathematics of China. Scientific Mathly. 1931 год. Тон 33. Страница с 244 по 250. Rosen F. The Algebra of Mohamed Ben Musa. Лондон, 1831 год. Кларк, The Arab of Arab body. Чикаго, 1930 год. Лекки, П. Национальные анналы, 1947-1949 годы. Том 120 страницы с 217 по 274 Смотри также литературу в главе 2 На русском языке изданы Амар Хайям, математические трактаты, перевод с арабского Б.А. Розенфельда, примечания Б.А. Розенфельда и А.П. Юшкевича. В книге «Историко-математические исследования», выпуск 6-й, Москва, Гостерфиздат, 1953 год. Страницы. С 11 по 172. Тоже в отдельном издании, с параллельным арабским текстом. Амар Хайям. Трактаты. Москва. 1962 год. Мухаммед Насераддин Туси. Трактат о полном четырехстороннике. Перевод с арабского под редакцией и с предисловием Д. Д. Мамед Бейли и Б. А. Розенфельда. Баку. 1952 год. Дженшит 1 Каши. Ключ к арифметике. Трактат об окружности. Перевод с арабского Б.А. Розенфельда. Примещение Б.А. Розенфельда и А.П. Юшкевича. Москва, 1956 год. Круглая скобка. С параллельным арабским текстом оригинала. Конец круглой скобки. Без последнего. В книге «Историко-математические исследования». Выпуск 7. Москва. Гостехиздат. 1954 год страницы с 11 по 449. насир один от туси трактат исцеляющий сомнения по поводу параллельных линий перевод б а. розенфельда вступительная статья б а. розенфельда и апы юшкевича в книге историко-маттематические исследования выпуск 13 москва физматги 1960 год страницы 475-й по 532-ю. Кази Заде Аруми. Ар Трактат об определении силы с одного градуса. Перевод Б.А. Розенфельда, вступительная статья, примечания Б.А. Розенфельда и А.П. Юшкевича. В книге «Историко-математические исследования», выпуск 13 -й. Москва, Физмангис, 1960 год, страницы с 533-й по 556-й. Сабит Ибн кораал Ал Харанни. Книга о доказательстве известного постулата евклида В книге «Историко-математические исследования. Выпуск 14. Москва. Физмадгиз. 1961 год». Страница с 593 по 597. Шамсад Дин Мухаммед Ибн Ашраф Ал Хусайни Ас-Самаркандзель. Основные предложения. Круглая скобка. Отрывок. Конец круглой скобкир. Книги историко-математические исследования. Выпуск 14. Москва. Физмангис. 1961 год. Страницы. С 598 по 602. Хасан Ибн Ал-Хасан. Книга комментариев к введениям книги Евклида. Начал. В скобках отрывок. Лев герсопит Комментарии к введениям книги Евклида. В скобках отрывок перевод вступительная статья и комментарии б а. розенфельда в книге исторко-маттематические исследования выпуск 11 москва физаггис 1958 год страница 733 по 782 страница 103 мухаммед ал- хасан Ахмад бану мусаа Книга «Измерения. Фигур. Круглая скобка. Полное название. Измерение плоских и шаровых фигур. Конец круглой скобки. Перевод и примечания. От в книге «Историка. Математические исследования». Выпуск. 16. Москва. Наука. 1965 год. Страница с 389 по 426. Сабит Ибн Корра. Книга о том, что две линии, проведенные под углами, Меньшими двух прямых встретиться Перевод и примечания Б.А. Розенфельда. Книга «Историко-математические исследования». Выпуск 15. Москва. Физмагест. 1963 год. Страница с 363 по 380. Сабит Ибн Корра. Книга о составных отношениях. Перевод и примечания статьи. По нему Б.А. Розенфельда и Л.М. Карповой. Физико-математические науки в странах Востока. 1966 год. Выпуск первой страницы с 5 по 41. Ибрахим Ибль Синан Ибль Сабит Ибль Корра. Книга о построении трех конических сечений. Перевод С.А. Краснова и Аддабаха. Примечание С.А. Красновой. в книге историко-математические исследования. Выпуск 16. Москва. Наука. 1965 год. Страница с 427 по 446. Ал-Хорезми. Математические трактаты. период Б.А. Розенфельда и Ю.Х. Капелевич. Ташкент. 1964 год. Абу-Эр-Райхан-Ал-Беруни. Трактат об определении хорд в круге с помощью ломанной линии, вписанной в него перевод и примечания с а красновой и лл Карповой. из истории науки и техники в странах востока 1963 год выпуск 3 страница с 93 по 147 абу р райхан алберуни книга об индийских расшиках переводы примечания б а. розенфельда из истории науки и техники в странах востока 1963 год выпуск третьей странице и Со 148-й по 167-ю. Абу-эль-Вафа-Аз-Буджани. Книга о том, что необходимо ремесленнику из геометрических построений. Статья, перевод и примечания С.А. Красновой. Физико-математические науки в странах Востока. 1966-й год. Выпуск 1-й. Страница 42-й по 149-ю. Абу-эль-Хасан-Ан-Насави. Достаточное об индийской арифметике перевод и примечания там и медового в книге «Историко-математические исследования. выпуск 15 Москва Физмаргиз 1963 год страницы с 381 по 430 Насир ад-Дин ат-Туси сборник по арифметике с помощью доски и пыли Перевод С.А. Ахмедова и Б.А. Розенфельда. Примещание С.А. Ахмедова. В книге «Историко-математические исследования. Выпуск 15. Москва. Физмадгиз. 1963 год». Страницы. 431 по 444. Амар Хайям. Первый. Алгебраический трактат. Перевод и примещание С.А. Краснова и Б.А. Розенфельда. Книги историко математические исследования, выпуск 15, Москва, Физматгиз, 1963 год, страницы 445 по 472. Ибн Сина. Математические главы книги знания. Перевод Б. А. Розенфельда и Н. А. Садовского. Душанбе, 1967 год. Смотри также Юсупов Н. Очерки по истории развития арифметики на Ближнем Востоке. Казань, 1933 год. Юшкевич, А.П., Амар Хайян и его алгебра. Труды Института Истории и Есесвознания, 1948 год, том 2, страница 449 по 534. Страница 104 Юшкевич а п Математический трактат Мухаммеда бен Муса Алхаризми. Труды Института Истории и Сесвознания и Техники. 1954 год. Том 1. Страница с 85 по 127. Юшкевич а п О математике народов Средней Азии. 9-15 веках. В книге «Историко-математические исследования. Выпуск 4. Москва. Гостехиздат. 1951 год. страницы 455-й по 488-ю. Юшкевич а. п История математики в средние века. Москва. Физмангис. 1961 год. Розенфельд Б. а О математических работах Насердина Туси. В книге «Историко-математические исследования». Выпуск 4-й. Москва. Гости Физдад. 1951 год. Страницы. 489 по 512 -ю. Касумханов Ф.А. Теория непрерывных величин и учений о числе в работах Мухаммеда на середине Туси Труды института истории, естествознания и техники 1954 год Том 1, страницы со 128 по 145 -ю. Розенфельд Б.А. Ёшкевич А.П. Математика ближнего и Среднего Востока в Средние века Советское Востоковидение, 1958 год, номер 3, страницы со 101 по 108, 1958 год, номер 6 страницы, 66 по 76. Матвеевская, ГП, к истории математики Средней Азии, 9-15 веков, Ташкент, 1962 год. Матвеевская, ГП, учение о числе на средневековом ближнем и Среднем Востоке, Ташкент, 1967 год. Карыни Язов, Т.Н., Астрономическая школа Лукбека, Москва-Ленинград, 1950 год. Выгодский, М.Я., Происхождение, кавычка, правило двух ложных положений, конец кавычки. В книге «Историко-математические исследования», выпуск 13, Москва, Физматгис, 1950. 60-й год. Страницы с 231 по 252. Видовой М. И. Об арифметическом трактате Абу Эльвафа. В книге историко математические исследования, выпуск 13, Москва, Физматгиз, 1960 год. Страницы с 253 по 324. Сунь Цзы. Математический трактат. Перевод э и комментарии Т. И. Березкины. Из истории науки и техники в странах Востока. 1963 год. Выпуск 3. Страницы с 5 по 70. Шритхара. Патиганита. Перевод санскрита О.Ф. Волковой и А.И. Володарского. Вступительная статья и примечания А.И. Володарского. Физико-математические науки в странах Востока. 1966 год. Выпуск 1. Страницы со 143 по 246 шест бахмутская э, я степенные ряды для синуса тета и косинуса тета в работах индийских математиков 15 18 веков в книге историко-математические исследования выпуск 13 москва физматгиз 1960 год бахмутская э, я бесконечные ряды в работах математиков южной индии из истории науки и техники в странах Востока. 1961 год. Выпуск 2. Тонец 4 главы.